часть 1 я есть груд из кинофильма стражи галактики глава 1 шаг в телепорт и всевлад судорожно вдохнул спертой застоявшийся воздух в полной темноте конечно его глаза видели и в таких условиях но так себе оббочный эффект от добровольной пытки шепотом и лишь проявлял окружающее пространство в виде силуэтов «Достаточно четких и хорошо различимых, но серых, блеклых и в какой-то мере раздражающих». «Опять склеп!» — мысленно воскликнул наш герой, едва сдержав выкрик вслух. Повод для переживания у него был, и немалый. Ведь всего полгода назад он влип свои приключения через магию, которая выдернула его из родного мира в подобное местечко». От нахлынувших на него впечатлений наш герой поюжился, но, к счастью, ни темных жрецов, ни жертв, прикованных к специальным держателям, не наблюдалось. Как и вообще ничего, что хоть как-то могло вызвать подозрение Просто саркофаги со старинными трупами в пыли. Сзади хлопнул портал, закрываясь и отрезая дорогу назад. Возвращаться, правда, не очень-то и хотелось. Туда, во всяком случае. Домой же, на Землю, к сожалению, теперь было не сбежать. Он стал эльфом, волшебным существом, и без магии, разлитый повсюду, жить просто не мог. Она была ему нужна, как воздух. На Земле же ее попросту не было, по какой-то неведомой причине. Так что прожить там он мог быть день, максимум два. А потом все — кома и смерть. Увы, за все нужно платить. «Хочешь быть потенциально могущественным магом? Изволь подсесть на магическую иглу». Осмотревшись, он родил простенькое плетение, светлячок, с которого обычно и начинают обучение. Да, не с первой попытки, потому как сильно нервничал, но справился. Как показала практика обучения магии, его мозг оказался куда более развит и адаптивен, чем у местных жителей. Видимо, сказалась жизнь в насыщенной техногенной среде с высокой динамикой изменений. Он делал удивительные успехи, радикально опережая темпы обучения, принятые у местных. Однако все равно до нормального мага ему было пока как до луны в присядку. Слишком уж непривычным был характер этих знаний и навыков. Чуть что, сразу пытался давить сырой силой, компенсируя недостаток мастерства. Как-никак высший эльф с полностью раскрытыми энергетическими каналами. Вот и сейчас в простейшее бытовое плетение он влил столько маны, что его можно было применять как слабенькое боевое. Но что поделать? Нервы. Включив свет, Всеволод медленно, стараясь ступать как можно тише, прошелся по просторному склепу, в котором приютилось несколько десятков саркофагов. Именно они поначалу и вызвали его подозрения. Но, к счастью, никаких признаков оживших мертвецов не наблюдалось. А вот кое-где встречающиеся надписи на незнакомом языке вполне читались, наводя на мысли о том, что тесть отправил его в столь далекое путешествие не совсем простым порталом. Соколов остановился и прислушался к себе. Стало удивительно тихо и спокойно. Даже начавший было зарождаться страх, и тот отступил. Парень присел в одном из закутков на каменную лавку и принялся разбираться с котомкой, что всучил ему Менилтон. Взял на автомате, не задумавшись. Зря, наверное. С этими ушастыми кадрами всегда нужно держать ухо востро. Так и норовят обмануть или как-нибудь использовать. Сумка как сумка. Обычная, кожаная, средних размеров. Внутри лежали преимущественно запасы типично эльфийской походной еды и магические амулеты, с которыми Вселот уже успел познакомиться и научился их использовать а также бумажный свиток и небольшой тряпичный сверток с какими-то побрякушками. Осторожно развернув бумажку, всевлад вчитался. «Дорогой всевлад мне жаль, что так получилось, но к этому все шло. Сервана не создана для семейной жизни. Вы были очень красивой, но кошмарной парой, бегущей в кровавую бездну. Рано или поздно ты бы не выдержал, и произошла бы трагедия. Но найти в себе силы поговорить с тобой и обсудить проблему я не мог». Даже сейчас, сидя над этим клочком бумаги, я испытываю неловкость и страх, парализующий все мое существо. Дочь, я ее очень люблю, слишком люблю, из-за чего не могу противостоять ее капризам и страстям, даже самым глупым и безнадежным. Кроме того, я совершил очень нехороший поступок. Знаю, что ты не желал принимать кольцо власти и становиться моим наследником. Знаю, что считал это пустой, глупой и опасной затеей. Знаю, что ты даже возродившись не считаешь, не ощущаешь себя, Синдар. Я был вынужден пойти на хитрость, чтобы избавиться от бремени лорда Синдар. Мой отец этим титулом гордился, несмотря на все невзгоды. Я же — нет. Думаю, что ты уже понял, в свертке именно они — регалии лорда Синдар. Все, что осталось от них после Великого Исхода. Не хочу иметь с ними ничего общего, потому что связывая обладание ими с гибелью моего народа, в котором виню только себя. «Мой отец так бы не думал, но именно при нем произошел великий исход. Как я полагаю, из-за его ошибок, которые он никогда не признавал. Он гордился своим положением. До безумия, до крайности, до потери всякого здравого смысла. Но для меня теперь эти регалии — боль, проклятие, бездонная пропасть крайне болезненных воспоминаний и обманутых надежд. Тебе же они могут пригодиться там, куда ты попал». Думаю, ты довольно скоро поймешь почему я отдал их именно тебе а не уничтожил как не раз порывался этот мир был заппретным для всех нас высших эльфов и со дня исхода никто и никогда его не посещал во всяком случае я о таких поступках не слышал я бы и тебя туда не отправил если бы не предложение лас думаю она права как и всегда впрочем никому и в голову не придет искать высшего эльфа в мире которого мы так боялись и столь тщательно избегали высшие эльфы зародились в тех краях там наша родина почему мы ушли оттуда я не знаю ибо родился после тех событий а никто из старшего поколения не рассказывал об этом они вообще были немногословны и прожили очень недолго после исхода погасшие и скисшие, словно скрюченные с да и вырвалась оттуда лишь из раненая горстка мужчин воинов посему я подозреваю какую то страшную войну с кем и почему неяс но с тех пор прошло уже четыре тысячи лет, и я думаю, у тебя есть шанс выжить. О скриптум. Это, наверное, уже неважно но именно после Великого Исхода был придуман ритуал полной луны, о котором так грезила моя дочь, надеясь на возрождение нашего народа. Мужчины не размножаются промеж себя, им для того нужны женщины. Вот выжившие и придумали, как рожать чистокровных синдар от дикарок. Мерзкий ритуал, как по мне. Но я сам родился от него, как и моя супруга, а потому не мог противиться вполне справедливому требованию дочери. Спасибо тебе за все. Пойми и прости. Я не мог иначе ни тогда, ни сейчас». Меннелтон Эд и силь Кале, сын Таурендила. севлад протер лицо, уронив письмо на пол. Ему стало тоскливо и обидно. «Зачем он с ними связался?» «Чёртовы ушастики! Был бы человеком, свалил бы, на землю, и забыл всё это, как страшный сон. Но лас «Да, эта хитрая жопка прекрасно его просчитала и настояла на ритуале анва-аре, не просто так». «Потратив немного времени на жалость к себе, наш герой достал тряпичный кулек и развязал его. Внутри лежали два изящных кольца и два не меньшей красоты браслета, мужской и женский комплекты. «Он их видел уже!» когда глава Вечного Легиона вытряхнул побрякушки вместе с отрубленными головами родителей Серваны. Однако после Возрождения тесть с тещей их никогда не надевали. Удивительной красоты, надо сказать, были эти поделки. Браслеты, очевидно, брачные. Это чувствовалось, как и поистине великая магия, сокрытая в них. Кольца, выступавшие символом власти, ничем не уступали браслетам в магической силе. Вот только какой! Чуть-чуть поколебавшись, парень решил пока не надевать кольцо. Красивое, эффектное. Нужно было разобраться в обстановке на местах и понять, какие проблемы эта побрякушка может принести. Все аккуратно свернув и убрав, Севлот решил чуть-чуть вздремнуть. Передохнуть. Потому что здесь, в тишине склепа, его вряд ли кто-то потревожит. Разве что призраки. Но там, за пределами каменного мешка, к ним могли присоединиться и дикие животные, и двуногие чудовища. Однако поспать не удалось. Только он начал погружаться в сон, как услышал отдаленные звуки. Нехорошие такие, явно напоминавшие бой. Выкрики, звон металла, глухие удары, топот и прочие прелести, типичные для масштабной баталии в подворотне. Благо, что ослиные лопухи, как он в шутку называл свои уши, слышали прекрасно. Немного лучше человека или иных смертных существ. Дверь из склепа была обычной каменной плитой. Ни петель, ни ручки. Закрывалась она, очевидно, снаружи, задвигаясь до хорошо различимых упоров. А значит, вряд ли открывалась внутрь. Так что Всеволод уперся в нее руками и изо всех сил толкнул. Что-то хрустнуло, и плита подалась вперед но неровно, осмещаясь в сторону, словно поворачиваясь по направляющим. Яркий свет ударил все в ладоль лицо, и он прищурился, пытаясь к нему привыкнуть. Небрежно смахнул уже ненужного светлячка. Секунда, другая, третья, и перед ним предстала весьма любопытная картина. В паре шагов перед ним на коленях стояла какая-то девчонка в капюшоне. Но эту позу она заняла не от благоговения. Нет, Было хорошо видно, что она упала. А вот страх в ее странных желтых глазах плескался неподдельный. Скорее даже ужас. В шагах в тридцати за ней замерла троица. Воин в кольчуге и надетый поверх нее убогой кераси. В руке он держал видавшей виды одноручный меч. Щит прямо напрашивался, но не наблюдался. То ли потерял, то ли забыл. То ли он уже разбит кем-то, то ли еще что-то. И шлема почему-то тоже не было. Вторым был мужчина в доспехе из пришивной чешуи. В руке он держал шестопер. И опять щита, как и шлема, не наблюдалось, хотя он прекрасно бы и сюда подошел. Третий же явно принадлежал к эльфам незнакомого Всевладувида. В отличие от остальных, он щеголял в плотной кожаной куртке и был вооружен лишь луком да каким-то кинжалом на поясе. Вся троица напряглась. А со странными желтыми глазами, без лишнего промедления, на карачках шустро заползла за спину нашему герою. Он хотел был от нее уже отойти, убирая непредсказуемую опасность у себя в тылу. Но тут мужик в чешуе применил какое-то плетение и по Всеволоду ударил столб света. Пауза. «Сдурел?» — спросил всевлад «Ты думаешь, что мне сейчас нужны солнечные ванны?» Этот мужчина вновь применил плетение, и на нашего героя обрушился еще более мощный столб света, настолько сильный, что даже он, живой и здоровый, захотел развоплотиться. Аллатные доспехи слегка нагрелись. Чтобы случилось с нежитью и предположить сложно, развалилась испарилась вознеслась вариантов масса. «Ты тупой!» — прорычал раздраженный Всеволод, снимая с плечевой лямки двуручный меч и скидывая с него ножны и сделал несколько шагов к неприятелям, которые, к слову, и сами подошли к нему ближе. Видимо, полетение такой мощи требовали очень небольшой дистанции. «Он что, живой?» — недоуменно писнул эльф. «Взор!» — возразил чешуйчатый. «Он вышел из гробницы, запечатанной три сотни лет назад. Чем бы он там питался? Пылью? Просто очень древняя и сильная нежить. и Сейчас я упокою!» Севлоду это все в конец надоело. Он сделал решительный шаг вперед и нанес колющий удар в грудь с чешуйчатому. Тот отпрыгнул и что-то заверещал. Мгновение, и его охватило какое-то свечение. «Все, теперь я для тебя неуязвим, дохлая тварь!» — выкрикнул он. Но уже в следующее мгновение его горло проткнул клинок двуручного меча. Прямо над кромкой доспеха. Раз — и полоса металла, снеся хрупкие позвонки, вышла у него со спины. Хотел ли его убивать Всерлот? Сложно сказать. Но ощущения от этих мощных плетений и сгнания нежити он испытывал очень мерзкие. Да и разозлился немало. Ведь что получалось? Эти кадры не только девчонку куда-то гнали, но и на незнакомца напали без всякого к тому повода. Он ведь не проявлял агрессии, когда вышел из склепа. Воин старой кераси шагнул вперед и попытался достать нашего героя мечом. Всевладу требовалось извлечь свое оружие из противника, и на несколько мгновений он оказался в неудобной позиции. Но нападающий был явно не знаком с техникой боя на двуручных мечах. Раз — его оружие соскользнуло по плоскости клинка, довернутого для спуска. Да так ловко, что, по сути, удар оппонента облегчил и ускорил высвобождение меча Всевлада. Резкий шаг назад, поворот рукоятки и крестовина Эфеса со смачным хрустом вошла в лицо противника. Эльф не стал ждать своей судьбы. Весь бой длился секунды три. Но эльф успел просчитать свои шансы на победу и ринулся бежать. Со стрелами против полного латного доспеха много не навоюешь. Тем более в ситуации, когда противнику до тебя всего несколько шагов. Прыжок. Секунда. Две. Три. Пять. И он кубарем покатился по каменным плитам, а потом еще и по ступенькам. Девчонка, что пряталась за спиной все влада ловко метнула кинжал, попавший эльфу в ногу, куда-то в тыльную сторону бедра. Упав, ушастик рефлекторно выдернул кинжал и попробовал ползти, но без особых успехов. Рана уж очень нехорошая оказалась. Ударившая из нее пульсирующая струя крови лишила эльфа сил быстрее, чем наш герой до него дошел. Даже добивать не потребовалось. Он стремительно истекал кровью из перебитой артерии и уже практически бился в агонии. Вынужденные компаньоны выбрались из развалин какого-то старого здания и оказались в слегка разгромленном лагере. Девять трупов, полторы дюжины всхрапывающих и дергающихся от запаха крови лошадей и костер с еще пока не сильно подгоревшей животинкой на вертеле. Девчонка в капюшоне метнулась к готовящейся еде, ловко перепрыгнув через двух убитых, и начала спешно приводить в порядок мясо. Было хорошо видно, что ей все эти мертвяки мало интересны и привычны. На спине одного из них она и примостилась словно на лавочке. «И как все это понимать? Что у вас здесь произошло?» — спросил Севлот, расположив свою задницу с куда большим комфортом, чем спутница, для чего ему пришлось оттащить труп в сторонку, освобождая скатку из пары одеял. А потом добавил: "Ты же, я надеюсь, не считаешь меня нежитью?" "Нет, конечно", смешно фыркнула девчонка и откинула капюшон, открывая довольно странные на вид ушки, торчащие из волос, не по бокам, как положено, а сверху, и необычные для гуманоидов, а кошачьи, что ли. Я услышала стук твоего сердца. Оно бывает у сытых вампиров, но крови у давно исселевших трупов не найти. Логично. Как тебя зовут? Шани Произнесла она, повернулась. Внимательно посмотрела на Всевлада, откинувшего забрала шлема, и с легким раздражением спросила. «Что? Жалеешь, что помог мне?» «К какому народу ты относишься?» «Он -нари. Неуверенно произнесла она. «Я знаю, вы люди нас презираете». А потом повторила вопрос. «Жалеешь, что спас?» Всевлад усмехнулся и снял шлем. в боги! Меня спас Альдар!» «Синдар», — поправил ее Всевлад. «Сендар!» — проговорила она с каким-то придыханием. «Боже, ну вы же вымерли!» «Так и есть, но мне стало скучно лежать в могиле, и я решил немного побродить, подышать свежим воздухом». «Хорошая шутка, но в той гробнице были похоронены только люди!» Сукаризны в глазах произнесла она. «Причем умершие всего несколько сотен лет назад, а вы вымерли!» Она нахмурила лобик. «Около четырех тысяч лет, да?» «Да, примерно так», — сказала она и пустилась в пояснение. Поболтать, как видно, она любила. Вот и дорвалась. Альдар были разновидностью эльфов, называвших себя высокими. Они считались самой высокородной разновидностью эльфов после падения Синдар. Чрезвычайно гордой и заносчивой. Говорят, что они даже проводили особую селекцию, стремясь изменить свою внешность так, чтобы она походила на древних Синдар. И Всеволод выглядел как ну очень породистый Альдар. Никто не смог бы сравниться с ним в близости к древним, ведь он им и был. Одно это делало его завидным женихом на Эльфийских островах. С первого взгляда. Когда же узнали бы, что он чистокровный Синдар, то там вообще, как считала Шане, началась бы коллективная истерика матримониального толка. Скорее всего, даже супружество не избавило бы его от общественного долга по улучшению крови. Иными словами, катался бы он как сыр в масле среди самых красивых и эффектных альдарских аристократок без каких-либо претензий со стороны жены. «В бездну, Альдар!» «Что, не нравится?» — хихикнула Шаня. «Я от роли БК-производителя избежал!» — раздраженно проворчал Всевлад. «Все эти эльфийки совершенно безумны!» Представляешь, мне моя же собственная бывшая супруга предлагала создать ферму по разведению синдар. Для чего завести кучу младших жен и оплодотворять их по кругу после определенного ритуала? Она почему-то считала, что я не взрослый самостоятельный мужчина, а просто полезное в быту животное. В топку, в бездну, в козе, в трещину, все эти бредни. Я сам как-нибудь решу, где и с кем мне заниматься сексом и уж тем более такими мрачными вещами. Ферма! Представляешь? Ферма!» Шанни посмеялась, а потом продолжила повествование. «Все дело в том, что высокие эльфы относились ко всем вокруг как к дерьму, даже к эльфам других видов. Получш, конечно, но не сильно. С таким навязчивым снисхождением. Тех же, в ком явно проявлялась звериная природа или демоническая кровь, они вообще за разумных не признавали» даже в рабы брать брезговали, а вот охоту устраивали. Так что спасение мужчины Альдар, девчонки Омнари, выглядело ну очень странно. По всем законам здравого смысла и обычаев, Севла должен был принять сторону отряда Смердар. Да, лесные эльфы считались самыми примитивными из эльфов. Да, Альдар старались избегать общения с ними но в случае каких-то конфликтов они никогда не забывали о том, что эльф есть эльф, и держались близкой крови. «Забей!» — махнул рукой Всевлад, игнорируя рефлексии девчонки. «Что? Кого?» «Я умер очень давно. За моей душой охотились, желая пожрать. Я возродился там, где нет магии. Там ведь таких, как я, искать не станут. В тех краях и из разумных смогли выжить только люди». Родился я человеком и вырос среди людей в мире, очень далеком отсюда, от магии, от эльфов и прочего вздора. Так что на ритуалы и обычаи не только эльфов, но и местных людей мне плевать. Это только потом, после долгих приключений, я прошел через ритуал Возрождения, который вернул мне это ушастое тело. Да и то не по своей воле прошел. Становиться эльфом — последнее, что мне хотелось в этой жизни. — Ритуал Возрождения? — оживилась Шами. «На что он похож?» а сначала тебя разрывает в пыль до обнаженной души, а потом собирает обратно, сообразно душе. И все это в сознании. Странная штука». «Анваре?» Шепотом произнесла она. «Он самый». «Я читал о нем. Где-то в древних руинах Синдар на стенах можно встретить его изображение. Говорят, этот ритуал не позволял вам умирать. Вы воскрешали даже убитых». Просто призывали их дух и давали ему новое, молодое, полное сил тело. Но мы вымерли. Да, потому что враги нашли способ пожирать ваши души. О, как Альдар жаждет обрести знания об этом ритуале! Этот ритуал — их одержимость. Смотри. Произнесла она, доставая ритуальную чашу. Севлот взглянул на нее и чуть побледнел. Это была точно такая же чаша, как и та, которую использовали в ритуале Анва-Аре. «Узнал? Вижу, что узнал. Из-за нее уже столькие погибли».